Гнедин переглянулся с Мишаней, а Катя добавила: если вдруг что, сразу разворачивайтесь и не ждите нас, уезжайте быстро в объезд и помощь по телефону. Она не стала вдаваться в потычку, мы их задержим, но все было ясно и так. В некоторых случаях, как Гнедин успел убедиться, с ней было без смысла спорить. Железная леди, вздохнул он, со содроганием вылезая из кондиционированного салона и перебирая за руль. Ну, с Богом. Он начал разгон, а Мишаня и Катя побежали рядом, держась за углы багажника. Избавившись от добавочного груза, Volvo действительно шла вверх резвее, легче, но попав на чертову плеш, опять заилозила. Да еще начала завариваться носом в ту сторону, где была Катя. Мишаня заметил и сразу ринулся выручать. но какое-то время Катя пришлось сражаться с тяжеленной Вольво одной, выталкивать ее, упираясь ногами в сплетение корней на обочине, а руками в крыло. Чего? Девка была очень крепкая, справилась. Да еще Миша не помог. Вольво, наконец, преодолела критическую точку и с победным ревом выскочила на гребень подъема. Силы хранители внимательно гляделись, но угрозы не обнаружили. И Мишане подошёл к водительской дверце. "Могу я повезти?" предложил Гнедин. "Небольшое приключение, приятно освежило" и встряхнул он его, заставив поверить в успех, в то, что проблемы будут разрешены и завтра выглянет солнце. "Как хотите", и равнодушно согласилась Катя и села на своё место, уже на прямом, как стрела, московском шоссе. Владимир Игнач внезапно заметил, что Катя сидит неестественно напряжённо, втискиваясь поясницей в глубокое кресло и украдкой кусает губы, отврачиваясь к окну. Что с вами, Катенька, спросил Гнедин участливо. Что? ответила железная леди. Всё в порядке. Она доехала с ними до места. Вздела его с рук на руки и отбыла прямая, как палка, а вечером позвонил Прищеев. Владимир Игнач Гнедин узнал его голос и внутренне содрогнулся, но успел справиться с собой и сразу спросил: "Сергей Петрович, я вас сам хотел побеспокоить. Если можно, скажите, пожалуйста, я знаю, что вы э Даши Новиковой и что-нибудь". Прищеев невесело вздохнул в трубку. Пока всё тоже самое. К нашему великому сожалению. Если будет какая-то информация, я вам немедленно сообщу. Да, я тут всё про её родителей думаю. Как им сейчас, наверное, такие милые люди. Пришель вежливо помолчал, потом сказал: "Я должен перед вами, Владимир Игнатьевич, извиниться, но Екатерина Олеговна слегка приболела. О, господи, Боже мой! Но яюсь ничего серьёзного. Но сей раз Гнедин был вправду обеспокоен. Я, знаете ли, заметил, что ей было несколько нехорошо, но на исполнение обязанностей это никоим. Я тоже думаю, что всё обойдётся, ответил Прищеев и вроде бы улыбнулся. Вы знаете, кстати, какие у телохранителей самые профессиональные заболевания? Думаете, бандитская пуля? А вот и нет. Варикозные расширения вен на ногах. потому что приходится много стоять. Ну, а у Екатерины Олеговны так уж случилось. От сильного напряжения камешек из почки пошёл. Мы вам, конечно, немедленно предоставим замену. Лично я настоятельно рекомендую Александра Ивановича Лыскуткова. Это Катин непосредственный начальник. Вы его в кабинете у меня. Гнедин, конечно, мигом вспомнил Катинного непосредственного командира. потому что коею не забывается. 2 м писаный красавец, чёрные волосы, яркие сапфировые глаза. Гнедин считал самого себя очень даже интересным мужчиной, но понимал, что в присутствии подобного экземпляра о благосклонном внимании каких-либо дам придётся забыть. Спасибо вам огромное, Сергей Петрович, но я лучше подожду, пока Екатерина Олеговна выздоровеет, отказался он вежливо. Я с ней, понимаете ли, очень славно сработался, да и мероприятий в ближайшее время особенных не предвидится. Вы привет ей передавайте. Пускай поправляется, Сергей Петрович пообещал. Вложив трубку, он некоторое время смотрел на телефон с таким выражением, словно мечтал швырахнуть его в стену и распылить на молекулы. Поначалу он хотел устроить Кате приступ аппендицита, но выяснил, что это она уже проходила.